Номер 36. То ли зверь, то ли птица, археоптерикс и другие переходные виды. «А где же переходные виды?» — спрашивали Дарвина оппоненты после того, как он обнародовал эволюционную теорию. Это было одним из главных аргументов противников существования эволюции. В XIX веке археологи еще не сделали тех открытий, которые подтверждают постепенное развитие природы. Но с тех пор найдено немало древних доказательств, среди которых переходные виды вроде археоптерикса или амбулацетуса. Первый — это нечто среднее между рептилией и птицей. Второй — ходячий кит, между китообразными и наземными млекопитающими. Эволюция происходила постепенно. Начавшись с одноклеточных, она добралась до нас с вами. В этой цепочке было огромное количество звеньев, наиболее успешные выжили и сохранились. Те, что были не так хорошо приспособлены, вымерли. Среди вымерших промежуточных видов обнаруживаются очень необычные существа. К примеру, археоптерикс — переходное звено между присмыкающимися которые существовали ранее, и птицами, появившимися позже. У Археоптерикса был скелет рептилии и птичьи крылья, пока ещё слаборазвитые. Полноценно летать он не умел, только перепархивал с места на место. Более ранний предок Археоптерикса — микрораптор. Имел ещё более причудливое строение. У него было четыре маленьких слабых крылышка, по одному на каждую конечность. Интересна эволюция семейства лошадиных. Далёкие предки современных лошадей, гирокотерии, были размером с лисицу, имели такую же выгнутую спину и короткую шею. Позднейшее звено, мезогипусы, отличались более высоким ростом с крупную собаку и были похожи на привычных для нас лошадей. Недостающее звено между животными и настоящим человеком это, по всей видимости, мы и есть. Конрад Лоренс